Сын, правду говоря, не унаследовал высоких склонностей отца. Господин Поль отдался спорту. Он знает толк в лошадях и собаках, и, думаю, что из всех знаний, способных утолить или обмануть неистекаемую любознательность людей, знания, псарни и конюшни единственные, каким владеет он вполне. Нельзя сказать, чтобы встреча с ним явилась для меня неожиданностью, раз наше свидание было заранее обусловлено, Но, признаюсь, я так увлекся естественным течением своих мыслей, что у меня вылетели из головы иллюзанской замка его хозяева, а когда помещик меня окликнул в самом начале моего пути, который дальше стлался, как говорится, длинной лентой, то в первое мгновение голос господина Поля резнул мне уши, словно какой-то чуждый звук. Опасаюсь, что моя физиономия выдала эту несуразную рассеянность тем выражением бестолковости, какое часто у меня бывает при общении с людьми. Саквояж мой водворился в кабриолете, и я последовал туда же. Хозяин мне понравился своей откровенностью и простотой. «Я ничего не смыслю в ваших старых пергаментах», — сказал он мне. Но у нас найдется, с кем вам поговорить. Помимо здешнего священника, который пишет книги, и доктора весьма любезного, хотя он и либерал, вы встретите кое-кого, кто с вами и поспорит. Это моя жена. Ее нельзя назвать ученой, но, думается, нет той вещи, какой бы она ни понимала. К тому же рассчитываю с Божьей помощью удержать вас у себя подольше, и тогда вы и встретитесь с мадемуазель Жанной, обладательницей волшебных пальчиков и ангельской души. — Барышня, столь счастливо одаренная вашей родственнице, — спросил я. — Нет, — ответил господин Поль, устремив взгляд на уши лошади, стучавшей копытами по голубоватой от луны дороге. — Это юная подруга моей жены, круглая сирота. Ее отец вовлек нас в рискованные денежные предприятия, мы выпутались из него, но это обошлось нам дорого. Затем он покачал головой, и меня и разговор предупредил меня о той запущенности, в какой найду я парк и замок совершенно необитаемые в течение тридцати двух лет. От господина Поля я узнал, что живя здесь его дядя, он урода Габри. Был беспощаден к браконьерам, и дядины сторожа по ним стреляли, как по кроликам. Один из браконьеров, мстительный крестьянин, получивший от самого помещика заряд дроби прямо в лицо, подстерег его однажды вечером из-за деревьев на аллее и только чуть-чуть промахнулся, задев пулей кончик уха. — Ой, дядя, — добавил господин Поль, — Пытался рассмотреть, откуда был направлен выстрел, но не увидел ничего, и обычным шагом вернулся в замок. Наутро он вызвал управляющего и приказал запереть парк и дом, чтобы ни одна живая душа не могла туда войти. Он строго запретил чего-либо касаться, что-либо поддерживать или чинить в имении или постройках до своего возвращения. В заключение он процедил сквозь зубы, что вернется к Пасхе, электроицы, как то поется в песне, но так же, как и в песне, Троица прошла, а о нем ни слуху, ни духу. В прошлом году он умер в Каннах, и мы с дятем первыми вошли в замок, заброшенный уже тридцать два года. Посреди гостиной мы увидели выросший каштан, а чтобы гулять по парку, в нем еще надо провести аллеи. Спутник мой замолк. И среди шуршания насекомых, копошившихся в траве, был слышен только мерный топот лошадиной рыси. В неясном лунном освещении копны хлеба, расставленные на полях по обе стороны дороги, походили на высоких белых женщин, стоявших на коленях, и отдался великолепию наивных обольщений ночи. Проехав в густой тени проспекта, мы повернули под прямым углом и покатили по господскому проезду, в конце которого внезапно появился черный массой замок с башенками наверху. Мы ехали мощеной дорогой, подходившей к Красному двору и пересекающей ров с проточной водой взамен давно разрушенного подъемного моста. Потеря подъемного моста, думается мне, явилось тем первым унижением, какое претерпела эта воинственная усадьба, прежде чем приняла миролюбивый вид, с каким она встретила меня. Отражение звезд в темной воде сверкало дивной чистотой. Господин Поль, как вежливый хозяин провел меня на самый верх, до моей комнаты, расположенной в конце длинного коридора, и, извинившись за то, что не может меня представить своей супруге, в такой поздний час пожелал мне доброй ночи. Комната моя, побеленная и обитая бирюзовой тканью, носит отпечаток галантной прелести XVIII века. Еще теплые зала свидетельствуя, с каким старанием изгоняли сырость, наполняла камин, доска которого служила опорой фарфоровому бюсту королевы Марии Антуанетты. На белой раме, тусклого в пятнах зеркала, два медных крючка, куда в старину дамы вешали свои цепочки, предлагали теперь свои услуги моим часам, которые я тщательно завел, ибо вопреки положениям телемитов считаю, что человек только тогда хозяин времени, являющегося самой жизнью, когда разбил он свое время на часы, минуты и секунды, то есть на частицы, соответствующие кратковременности самой жизни человека. И я подумал, Жизнь нам кажется короткой только потому, что мы бездумно прилагаем к ней мерило наших легкомысленных надежд. Всем нам, как старику в басне, во что бы то ни стало, надо добавить к нашей постройке еще одно крыло. Прежде чем я умру, я хочу закончить историю аббатов Сан-Жерман-де-Пре. Время, даруемое Богом каждому из нас, подобно драгоценной ткани, по которой мы вышиваем, То, как может. Я откал своим утком различные цветы филологической науки. Так протекали мои мысли. И в тот момент, когда повязывал я голову фуляром, размышления о времени вернули меня к прошлому. И пока минутная стрелка вторично сделала оборот, я вспомнил вас, Клементина, дабы благословить вас, потомстве вашем, прежде чем загашу свечу и стану засыпать под клаканье лягушек. Глава вторая. Люзанс, 9 августа. За завтраком не раз имел я случай оценить беседу госпоже Дагабри, сообщившей, что замок посещают привидения, В частности, дама с тройной складкой на спине при жизни отравительница, а после смерти непрекаянная душа. «Нет, мне не передать, как много остроумий жизни сумела вложить госпожа Дагабри в это старинное повествование кормилиц. Мы пили кофе на террасе» где могучий плющ обвил и вырвал из каменных перил балясины, повисшие теперь среди сплетений сладострастного растения, как фесолики в объятиях кентавров-похитителей.